Анна Елькова, Андрей Миля, запах мандаринов 31 декабря. Уходящий год накрывает город снежным саваном. Люди суетятся на ярко освещенных улицах, спеша к праздничным столам, бегают по магазинам, докупая забытые в спешке продукты и подарки. В квартирах пахнет мандаринами, гирлянды мерцают на нарядных елках и соснах, кухонные плиты пышут жаром, а на столах не остается свободного места. Женя летит в Ленинград, Бунша бьет в колокола, а пес-барбос с динамитной шашкой гонится за знакомой каждому троицей. Дух Нового года правит бал. Но не везде. В этой квартире воцарился тягостный дух уныния. Разобранная елка забыта на балконе, миска оливье — единственная из праздничных салатов, а запах очищенного мандарина быстро проигрывает запаху умирающего тела, что доносится из родительской спальни. Наташа смотрит на спящую маму, целует в щеку и выходит из комнаты. В гостиной работает телевизор, Лещенко по рыбьи нема открывает рот, звук отключен. Антон сидит на диване и смотрит видеоролик о серийном убийце. «Жертвами Бурко официально считаются семь человек», — доносятся из смартфона. «Однако сколько их было на самом деле, мы уже никогда не узнаем, так как Нахабинский убийца был убит при задержании, когда с ножом набросился на сотрудника полиции». «Выключи». Наташа смотрит на младшего брата. «Я выключи». Я не хочу, чтобы в этой квартире даже имя его упоминалось. Или ты хочешь маму до истерики довести? Или Машку? Сейчас выключу. Из смартфона доносится. Любящий муж, хороший отец, но в то же время безжалостный садисты. Наташа бросается вперед, вырывает из рук брата гаджет и бросает в стену. Ты что, дура? Антон бросается к упавшему на пол смартфону. Разбитый дисплей вдоль и поперек покрыт трещинами. По Наташиному лицу скользит тень испуга и сожаления, но лишь на секунду. Лещенко из телевизора словно бросает на происходящее в гостинный взгляд и уходит из кадра. — Ему кранты! В следующий раз головой будешь думать! Пятнадцать лет, а ума нет! — Это у тебя ума нет, дура! Полоумная! Заткнись! — Сама заткнись, психичка вся в него! Ссора обрывается. В комнате виснет гнетущая тишина. По щекам Наташи текут слезы, ядовитые слова брата проникают ей в голову, пробуждают воспоминания, косые взгляды одногруппников, перешептывание за спиной, а потом травля. Она удалилась из соцсетей, где ей то и дело желали сдохнуть, спрашивали, не помогала ли она нахабинскому убийце или не стыдно ли ей жить, зная, кем был ее отец. Аналогичная чаша людского гнева пролилась и на Антона. Директор школы попросила маму найти для него другую обитель знаний. Кара за грехи отца настигла даже пятилетнюю Машу. Родители воспитанников детского сада в первые дни просто запретили своим чадом общаться с ней. Точно она была прокаженной, а потом и вовсе обратились к заведующей с ультиматумом. Бурко решили в новом году переехать в другой город, где со временем сменят фамилию и заживут новой жизнью. Но у матери диагностировали рак. Диагноз быстро попал в информационное поле и стал достоянием общественности, породив ликование под лозунгом «Бог наказал». Следствие с ежедневными походами в полицию, травля и рак за несколько месяцев превратили румяную женщину с десятком лишних килограммов в тень. Кожа обтянула разрушаемые метастазами кости, глаза поблекли, Левый почти перестал открываться. Силы сбежали из обреченного тела, а жизнь теплилась, как огонек свечи на сквозняке. Норовила затухнуть в любой момент. Начало курса химиотерапии назначили на 12 января. Но почти все понимали, что, скорее всего, она до него не доживет. Маша сидит за столом в детской комнате. Перед ней лист бумаги гелевая ручка. Справа три дольки мандарина, в наушниках играет музыка. Она включила ее, чтобы не слышать, как ругаются брат с сестрой. В последнее время они часто ругаются. Ругались и раньше, но не так, как после папиной смерти. Маша уже не маленькая, она понимает, что папа был плохим человеком, но еще недостаточно взрослая, чтобы осознать, насколько. Она скучает по нему, скучает по друзьям, которых резко не стало. Вспоминает прошлый Новый год. Веселье, смех, настроение. Мамино печенье из духовки. Мама. С мыслями о маме накатывает грусть. Мама болеет. Иногда Маша делает ей чай, чтобы она выздоровела. Но мама продолжает болеть. Ничего. Скоро маму положат в больницу и вылечит. Маша хочет, чтобы маму вылечили. Но не хочет, чтобы та ложилась в больницу. Ведь там так скучно. Поэтому Маша берет ручку и начинает писать. «Дорогой дедушка Мороз, я вела себя? Хорошо. Пожалуйста, вылечи мою маму. Я ее очень люблю». Поставив точку, Маша тяжело вздохнула и вытерла вспотевший лоб. В наушниках закончилась очередная песня — «Тишина». Ругань за стеной смолкла, Маша вынула наушники. Из-за двери послышался голос Баскова. Кто-то включил на телевизоре звук. Маша входит в гостиную осторожно, будто прощупывая тревожную атмосферу, прижимая к животу конверт. Антон сидит на диване напротив телевизора. Правая нога быстро пружинит от пола на носке. Он через силу пытается смотреть голубой огонек, но все время бросает злой взгляд на Наташу, которая читает книгу, закусив обе губы. Машу они даже не замечают. И снова в ноздри бьет запах смерти из соседней комнаты, который, казалось, прогнал волшебство из этого дома навсегда. Девочка сглатывает, и запах превращается во вкус. Ей хочется мандаринов, хочется перебить, смыть его, наполнить себя хоть чем-то новогодним, но Маша с грустью понимает, что это не поможет. Антон берет в руку пульт от телевизора. «Не переключай, я слушаю», — говорит Наташа. Ты уж определись, слушаешь этих педиков или их Шолохову своего читаешь. Антон замечает Машу. О, мелкая, садись, мы тут песни столетней давности слушаем. Наташа закрывает книгу и хлопает по коленкам. Садись сюда. Маша садится, и руки сестры ложатся ей на плечи, а губы звонко чмокают в макушку. Грусть отступает, Маша провожает ее улыбкой. А что это у тебя? Рисунок? Наташа смотрит на сложенный пополам лист бумаги в руке сестренки. «Не-а, это письмо Дед Морозу». «Ух ты! И что ты у него попросила?» «Ты что? Нельзя говорить, не сбудется же». Маша поворачивается на коленках Наташи и испуганно смотрит ей в лицо. «Это желание, нельзя говорить, которое загадываешь. А это письмо с просьбой, это можно сказать. Правда?» «Правда». Маша всегда верит сестре. Но на кону выздоровление мамой, поэтому она обнимает Наташу, тянется губами к ее уху и шепчет. — Я попросила, чтобы он вылечил маму. Наташа обнимает ее крепко и ослабляет, пока слезы не отступают от глаз. Антон встает с дивана, подходит к сестрам и выдергивает из Машиных пальчиков листочек. — Ты что делаешь? — Наташа отпускает Машу. — Эй, отдай! — Маша поворачивается к брату. — Да все нормально, мелкая. Я его сейчас отправлю схожу. С этими словами он выходит из гостиной. Антон стоит в кухне и разворачивает над раковиной листок. — Дорогой дедушка Мороз! — складывает он из кривых палочек и закорючек. Остальное читает уже беззвучно, шевеля губами. Он думал, что абстрагировался от невзгод, выстроил вокруг себя стену из гранита, но письмо мелкой показало, что эта стена — лишь кучка соломы. Антон быстро надавливает пальцами свободной руки на глаза, чтобы не хлынули слезы. Давит с такой силой, что нос от боли наполняется слизью. Бред, бред, бред, дура, какой же бред! Он раздраженно проводит рукавом над верхней губой и достает зажигалку. Пламя набрасывается на бумагу, ползет вверх, превращает белое в черное. Антон бросает письмо в раковину, где оно догорает, после чего включает воду. В следующую секунду его слуха касается крик, а в бок врезается детский кулачок. «Что ты наделал?» — кричит Маша. Кричит и продолжает бить. Антону совсем не больно от ударов, но плач мелкий рвет душу в клочья. «Успокойся!» «Что тут происходит?» В дверном проеме появляется Наташа и тут же бросается к Маше. Садится на корточки и прижимает ее к себе. «Он сжег письмо!» «Что?» Наташа поднимает взгляд на Антона. «Ты дебил?» «Сама дебилка! Я письмо отправил! Оно так быстрее дойдет!» — огрызается он. Защитная реакция. Сам же Антон проклинает себя за сожженное письмо, за слезы мелкой. «Урод!» — одними губами произносит Наташа, а затем уже в голос обращается к Маше. «Не плачь! Иногда письма дедушке Морозу именно так и отправляют». «Помнишь, в прошлом году мы написали желание на бумажках, а потом под куранты подожгли их и бросили в бокалы с шампанским? А твой в компот?» «Помню». «Ну вот, а давай мы сейчас еще одно напишем, на всякий случай. А я его дедушке Морозу лично передам, когда он тебе подарок принесет». Все еще, хлюпая носом, Маша говорит. «Хорошо. Стрелки часов неумолимо приближаются к полуночи». Антон то и дело поглядывает на них, беззвучно отбивая чечетку ногой по ковру. Машка, уже обо всем забыв, что-то увлеченно рисует, а он ждет. Ждет того самого момента, когда Наташа приведет маму за стол. А ему придется сидеть рядом с ней, смотреть на нее, на то, что от нее осталось. Смотреть ей, смиряться. И еще думать о том, что жизнь, конечно, и часто... Очень внезапно. Он сидит, сложив руки под грудью, сдавливая живот все сильнее, по мере того, как замечает боковым зрением тонкую медленную фигуру, вплывающую в комнату. Ночная рубашка больше походит на саван. Антон наклоняется вперед, словно хочет выдавить из себя леденящий ужас перед тем, во что превратился самый дорогой в его жизни человек». Но приходится встать, разжать сухие губы и, борясь с тошнотой, вымолвить. «Привет, мам». Наташа усаживает ее за стол. Антон садится рядом. Мама слабо улыбается ему. Запавшие в черные круги тусклые глаза смотрят на него, будто извиняются. «Это у него должен был быть рак», — кристально ясно думает Антон. «Это его внутренности должны были сгнить, его зубы раскрошиться». Это он должен был корчиться от невыносимой боли, умоляя убить его, только бы ее не чувствовать. Этот подонок должен был страдать, а не она, если бы в мире осталась хоть капля справедливости. Если бы существовал Дед Мороз, исполняющий желания хороших девочек и мальчиков, он бы услышал их из подвала, подвешенных там и визжащих, как поросята перед забоем, он бы... Мама кладет свою руку на его, и Антон чувствует, что задыхается. Это прикосновение ледяной кожи, мертвого тела, которое по какой-то причине все еще двигается. Он смотрит на Машку, радостно показывающую маме свои каракули, но ну, Наташу, которая смотрит на них с улыбкой и умиления, и ему хочется закричать «Вы что, с ума посходили? Посмотрите на нее!» «Неужели вы не видите, что она уже умерла?» Он закрывает глаза и осторожно сжимает холодные кости в своей руке, пытаясь их отогреть. Вспоминает, как мама дышала на его замерзшие ладошки, растирала варежками покусанные морозом щеки. Слезы намочили ресницы, и он быстро обмахивает их рукавом. Наташа ловит взглядом его движение и сочувственно ему улыбается. Антон улыбается в ответ. Все слушают бой курантов в полной тишине. Антон не отпускает мамину руку. Он видит, как Маша что-то горячо шепчет, крепко зажмурившись, и совершенно четко понимает, что это их последний совместный Новый год. Он наливает себе и Наташе шампанское, которое не любит ни он, ни она, Маша газировку, а мама просит обычной воды. От ее голоса у него подрагивает рука, и он проливает немного воды на стол. — Аккуратней, сынок. Ее голос вызывает у Антона ассоциацию, будто он стоит у входа в пещеру, а из ее глубин говорит кто-то, умирающий от истощения. Антон закрывает глаза и делает глубокий вдох. Мама поднимает чашку, и все тянутся, чтобы стукнуться с ней бокалами. Нет поздравлений, нет тостов. Только звон стекла о керамику. Нет веселья. Они не встречают Новый год, они прощаются с мамой. За вас, дети мои. Слезы начинают течь из тусклых глаз. Наташа тоже всхлипывает. Антон выходит из гостиной и направляется в ванную. Включает воду, не хочет, чтобы они видели его плачущим. Даже Машины глаза начинают блестеть, но в то же время на ее губах сияет улыбка. Она знает, что все будет хорошо, что дедушка Мороз не оставит хорошую девочку без подарка. Вскоре вся семья снова сидит за столом. Едят, поют, слушают новогоднее стихотворение отставший на стул Маши. Со всех сторон шумят соседи, их настроение проскальзывает и в эту квартиру. Максим Галкин желает им счастья. Маша берет мандарины, и наполняет гостевую ароматом детской новогодней ночи. Антон вскакивает, лезет на балкон, гремит и через полминуты возвращается с коробкой. — А что это мы ёлочку не нарядили? Мелкая, тащи игрушки! Маша радостно бежит к шкафу. Наташа с мамой смеются. Праздник побеждает. Больше нет убитого отца, посмертно обвинённого в серии убийств, нет умирающей от рака мамы. Есть лишь новогодняя ночь, запах мандаринов, наряжаемая елка и счастливая семья. За окном грохочут салюты, разукрашивая небо разноцветными огнями. Дохлопают петарды, роняют искры бенгальские огни. Люди кричат, поздравляют друг друга, желают счастья. Мама сидит и смотрит на детей, улыбается, невзирая на страшную боль. Через час она просит отвезти ее в кровать, где моментально засыпает. С приходом сна в ее теле начинает происходить нечто странное. В крови, а если точнее в плазме, появились моноклональные антитела, блокирующие молекулы, при помощи которых раковые клетки обманывают иммунитет. В эту новогоднюю ночь лимфоциты в мамином организме начинают идти войной на злокачественную опухоль. Год – спустя. Небо трусит снегом на кладбище, а ветер разравнивает белое покрывало зимы. На одной из могил кто-то выкорчевал крест. На нее часто ходят местные, поэтому снег там быстро становится желтым. Но это все так далеко. А захороненный в той могиле человек остался для семьи Бурко лишь страшным воспоминанием. Антон бросает взгляд на звездное небо. Да чего же оно красивое на юге? Жаль только, не хватает снега. Он входит в дом и попадает в объятия мамы, крепкие и жаркие. Они не виделись две недели. Наташка с мелкой накрывают на стол. Тимур скромно пытается им помочь. А вот в кровать с Наташкой не скромничал. По-быстрому в положение поставил. Да и предложение сделал тоже быстро. Нормальный пацан. Новый город, по ощущению, как другая страна. Новые люди. В следующем году будет и новая фамилия. Наташка, само собой, фамилию Тимура возьмет, Царицына. Остальные же станут заурядными Ивановыми. Мелкая с мамой живут в скромном дачном домике. Наташа с Антоном у Тимура, в самом центре города. Но почти на каждые выходные все собираются у мамы. Парятся в бане, которая нуждается в хорошем ремонте. В кухне Антон случайно замечает в раковине пепел от сгоревшей бумажки и улыбается. Новое письмо Деду Морозу отправлено. Все садятся за стол. Хлопает бутылка шампанского, мигает гирлянда, аромат мандаринов щекочет носы, духа ушебства новогодней ночи правит в этом доме бал. Паша любил мандарины. Мог съесть целый пакет, просматривая один новогодний фильм за другим долгими зимними вечерами. Казалось, этот процесс вводил его в транс. Паша так и видел себя там, на диване, укрытым клетчатым пледом. Лица почти касаются пахучие еловые лапы, увитые гирляндой. В широко открытых глазах отражается экран. В рот отправляются сочные дольки, рядом пакетик со шкурками, распространяющими цитрусовое благоухание. Запах мандаринов он считал единственным, который имел цвет — оранжевый. Теплый, сладкий цвет. Сейчас он лежит на матрасе в погребе за баней, обездвиженной цепью и сырым холодом. Металлическая скоба снимала острым краем со щика кожу и мясо, словно врастала в него. И Паша перестал двигаться. Почти не дергался, даже когда женщина душила его сегодня. Иногда он слышит голоса сверху, порой настолько слабый и далекий, что сомневается в том, что они принадлежат людям, а не призраком мальчиков, умерших в этом месте до него. В чем Паша не сомневается, так это в том, что тоже скоро умрет. И его голос также останется здесь. Или уже остался. Ведь никто снаружи не слышит его. Ни звонкая девочка по имени Маша, ни взрослые, которые зовут ее за стол. Год назад в это время он ел мандарин, не зная, что в далеком городе одна маленькая девочка вела себя хорошо. И за это... Кто-то исполнил ее желание. Паша восемь лет. Он не верит в Деда Мороза. Деду Морозу нет места в мире, где маленьких детей держат на цепи в погребах. Он молится Богу, чтобы девочка Маша услышала, чтобы женщина больше не приходила, чтобы пришла мама. На двери лязгает навесной замок. Замерзшие пальцы впиваются в кожицу оставленного женщиной мандарина. Паша вдыхает этот оранжевый резкий запах полной грудью и ждет ответа на молитву. Анна Елькова, Андрей Миля, запах мандаринов. Текст читал Владимир Князев.